Глава двенадцатая. «Зая, а что б ты сделал, если бы у тебя было много денег?» Алиса задумчиво вводила пальчиком по голому животу Вадика, мечтательно глядя куда-то в стену. «Уехал бы на океан и катался на серфе. Всю жизнь? До старости?» «Ну да, если б деньги были». Вадик пожал плечами. «Не работать же». Это да, согласилась Алиса. А я? Тебя б с собой взял, подумав, добавил парень. Он знал, что женщинам всегда надо говорить то, что они хотят услышать. Алиса ему нравилась. Кроме того, у барышни иногда подкидывала ему деньги. Да и была в отличие от его основного контингента вполне свеженькая и веселый. С ней он хотя бы не чувствовал себя так позорно. Но если бы у него на самом деле были деньги... Он бы и ее никуда не взял, только серф и никаких баб. Слушай, а твой Грамила точно не приедет. Зря мы дома то, надо было где-нибудь на нейтральной территории. Где? Не хватало еще на мотеле тратиться. Не трясись, не приедет, на работе он. Пашет, как колхозный мерин. Вообще про меня не думает. Я уж не помню, когда мы последний раз куда-нибудь ходили. Горестно вздохнула Алиса. Странные эти богатеи. Деньги есть, им еще больше надо, а жить когда? Они с работой света белого не видят, все грибут, грибут, не останавливаясь. А потом раз, а жизнь-то прошла. А что у них было, кроме пахоты? Ничего. Радоваться не умеют, наслаждаться деньгами не умеют. Это да, согласился Вадик. Не дано им, люди без фантазии. Вот если б я... Договорить、да、он не успел. Вдалеке явственно хлопнула входная дверь. Кто это? просипел мигом позеленевший Вадик. Быстро на балкон. Одними губами с командовала Алиса, моментально начав выталкивать приятеля в указанном направлении. А вещи? Зашепел Вадик, но Алиса молча выпихнула его, закрыла дверь и задернула штору одним прыжком долетев до кровати за мгновение до того, как Николай заглянул в спальню. Ты чего лежишь? удивился он, трясясь от ужаса и судорожно, но безуспешно пытаясь придумать выход, Алиса промямлила: "Голова что-то побаливает". Она из-под полуопущенных век наблюдала за Колей, истерически прикидывая: убьет или просто выгонит, или еще можно как-то выпутаться. Ты чего так рано, любимый? Только что руку не трогая у меня от света аж тошнота начинается. Тошнота? Моргнул Николай. Две девицы с тошнотой в один день это перебор. Ты не падала? Головой не ударялась? Нет. Напряженно выдавила Алиса, пытаясь сообразить, это уже намек или он еще не увидел Вадиковой вещи, где приятель скинул брюки. Алиса никак не могла вспомнить в гостиной что ли, может быть еще можно выкрутиться. Ты не залетела? Подозрительно уставился на нее Николай. Нет, ты что? Алиса ж забыла, что нужно говорить голосом умирающего лебедя и едва не подпрыгнула на кровати. Заболела что ли? Мужчина положил руку на ее запястье и констатировал: трясет тебя, температура может быть. Не хватало ему еще больной дома. Ухаживать ни за кем Николай не любил и не умел. Если только за мамой. А девицы нужны не для того, чтобы вокруг них с градусниками и горчишниками бегать. Он и себя то лечить не умел, обычно ожидая, пока само пройдет. А тут такая засада. Малины есть что ли дать? Так нет у него малины. Врача может вызовем? Уныло предположил Коля. Сходи в аптеку. Вдруг осенила Алису за за этим зачем-нибудь от головы. За топором что ли? Мрачно пошутил Николай. Идти никуда не хотелось. Алиса от этой шутки просто-таки приморозила к постели. Так у нас дома разве нет ничего? удивился Николай. Погоди, я в аптеке посмотрю. Коля, нет у нас ничего, пожалуйста, сходи. Умоляюще проныла Алиса. Это был ее последний шанс. Ладно, буркнул сдавшийся рыцарь. И когда спасение было уже так близко, Алиса аж перестала дышать от счастья в приступе заботливости. Любимый мужчина вдруг мотнулся к окну со словами: "Открою тебе балкона, а то душно". Алиса оцепенела. Сердце стало огромным, как ведро, и надавило на ребра, заполнив всю грудную клетку. Оно перестало биться и лишь трепетало в предчувствии страшного. Николай несколько долгих мгновений смотрел на головокроссовчика за стеклом, пытаясь осмыслить происходящее. Вадик сориентировался быстрее. Мозг в стрессовых ситуациях иногда работает на опережение, выдавая совершенно невероятные комбинации. Добрый день. Тоном ярмарочного зазывал и горкнул он. Клуб Гравитация имеет честь пригласить вас на стриптиз-шоу, которое состоится в это воскресенье в десять часов вечера. Вход для мужчин свободный. Акунитесь в атмосферу праздника. От неожиданности Николай даже не сразу вспомнил, что его балкон находится на восьмом этаже. В принципе, назойливая реклама лезла отовсюду, с экранов телевизоров, из радиоприемника, набивалась в почтовый ящик и даже встречала вас неотдираемыми наклейками на дверях родной квартиры. Но вот чтобы так, это был явный перебор, особенно с учетом физических кондиций промоутера. Кондиции были так себе и тряслись, как овечьий хвост. «Тоже мне Человек-паук», — подумал Николай, свирепо втянув воздух. Вадик тут же сообразил, что вариант не прошел, и выдвинул другую версию. «Мужик», — умоляюще прошептал он, «можно я через твою квартиру выйду? Ты же должен понять по-братски, я у твоей соседки сверху был, а у нее муж вернулся из командировки. Убьет ведь? И девушку подставлю. Я и так чуть не сорвался, пока на твой балкон карабкался». Я на нижние уже не перелезу, грохнуть нафиг. И это треники, да и какие-нибудь быть другом. Да без проблем. Недобро улыбнулся Николай. Заходи. Он с интересом разглядывал просочившегося в комнату парня, накаченный, но сухой, поджарый, как бегун на длинные дистанции, совсем молоденький, шеяка тонкая еще, волосики в челке уложены красиво. На груди ни шерстинки надо же. И как его Николая Гордиенко угораздило попасть в столь анекдотичную ситуацию? Гадость какая! К соседке он приходил. Никакой соседки с мужем на отколенной квартире не имелось. Выше этажом жила тихая пара голубых. Николай всегда считал себя толерантным, даже здоровался с эгегеями в лифте, но руку жать брезговал. Коля, дай ему что-нибудь и выгони, выкрикнула Алиса, у которой в самом деле от переживаний начала болеть и кружиться голова. Не хватало еще, чтобы у нас по дому чужие мужики шастали. Действительно, рассеянно кивнул Коля. Ты, давай, тоже собираешься заодно в аптеку у зайдете, таблеток тебе купите. Коля, пискнула Алиса, все еще на что-то надеясь. Ты что такое говоришь? Слышь, брата Антилы тоже порадки свои веселеющие, а то у меня уже руки чешутся. Николай широко улыбнулся сопернику, как аллигатор, приветствующий на берегу реки обед. Да как ты мог подумать? Алиса попыталась спустить слезу, но взгляд Николая стремительно тяжелел, и она метнулась вон из комнаты. Судя по звукам, послышавшимся из гостиной, Алиса пыталась собрать какие-то вещи. А может, зря я их отпускаю? Вдруг обронил Николай, прислушавшись к внутренним ощущениям. Алиса тут же бросила собирать вещи и шипя на своего красавчика унеслась в коридор. Мерзко, дошно, творно, какая гадость! От одного из друзей Николай как-то услышал очень интересную характеристику ощущений обманутого мужа, словно от себя со всей дури звезда нули по затылку. и обокрали подчистую, унесли все, и у тебя нет шансов вернуть свое и отомстить. Такая чернота накатывает. Наверное, он вообще не испытывал к Алисе никаких чувств, кроме привычки, потому что ощущения потери не было, но эта самая чернота накатывала. Чувство было такое, словно действительно наотмашь врезали по голове, но не обокрали, а нагадили посреди гостиной, оскорбили, унизили». Душу бeredило лишь оскорбленное и попранное чувство собственного достоинства. Николай даже сам себе не мог признаться, что исчезновение из его жизни Алисы принесло не только злость, но и облегчение. Неужели мама права, и он по жизни это такие берюк одиночка, не созданный для семьи? Но когда вдуматься, с кем сейчас можно создать семью? С серой мышкой, которой всю жизнь будет благодарна? И не обогатит его черепрагами, как хочет маменька. Ну, она-то предположим мышка это будет счастлива, а сам Николай? Зачем ему такая? Да зачем ему вообще хоть какая-нибудь, если от серьезных отношений одни проблемы? Вот предположим, было бы у него с Алисой серьезно, и что? Сейчас с балкона сигать, в запой уходить с горя. Да бабам вообще ничего нельзя доверять, ни сердце, ни кошелек. Алиски чего не хватало, деньги давал, институт оплачивал, не обижал. Нет, мало ей было, так легко какого-то притащила. Да неужели их можно сравнивать? Или может этот прыщие стихи читал и комплименты говорил? Догнать что ли спросить, чем этот огрызок лучше? Николай тут же ухмыльнулся, представив, как догоняет парочку для разъяснительной беседы. Да уж было бы смешно, когда бы не было так грустно. Женщины как зубы, без них никак, а с ними постоянная перспектива походок к стоматологу, куда не плюнь все плохо, и нет нормальному мужику в этом мире покоя.